Глава 7. Сны и их толкование. Мы уже объяснили, описав целый ряд контекстов, что для индивидуальной психологии сознательное и бессознательное образуют единство. В двух последних главах мы раскрывали смысл элементов сознательных воспоминаний и установок, движений в ракурсе индивида, взятого как целое. Теперь Мы будем использовать тот же метод для объяснения нашей бессознательной или полусознательной жизни, жизни наших сновидений. Метод является обоснованным, поскольку наша жизнь во сне является такой же частью целого, как и жизнь наяву, не больше и не меньше. Последователи других психологических направлений всё время ищут новые теории, объясняющие сновидения, а наше понимание Последовательно развивалось в том же ключе, что и общее понимание неотъемлемых частей, реализующихся в выражениях и движениях души. Нашу жизнь, наеву, определяет цель получить превосходство. Сны определяются аналогичной личной целью. Сон всегда часть стиля жизни, и в нём всегда активную роль играет прототип. На самом деле, только проанализировав связь прототипа с конкретным сном, Можно быть уверенным, что вы действительно поняли этот сон. Кроме того, если вы хорошо знаете человека, вы в состоянии догадаться о характере его снов. Возьмём к примеру, наше знание о том, что человечество в целом весьма трусливо. Исходя из этого факта, можно предположить, что сны чаще всего будут говорить о страхе, опасности или тревоге. Следовательно, если мы знаем человека и понимаем, что его цель Уйти от решения жизненных проблем, то можем догадаться, что ему часто снится собственное падение. Такой сон словно предупреждение: "Остановись, ты проиграешь". У человека так выражается его взгляд на будущее. Он падает. Подавляющее большинство мужчин видят подобные сны. Приведём конкретный пример. Студент, известный прогульщик, накануне экзамена Мы можем догадаться, что его ждёт. Весь день он переживает, не может сосредоточиться и в конце концов говорит себе: "Времени почти не осталось". Он хочет отложить этот экзамен. Ему будут сниться сны о падении, и в этом выражается его стиль жизни, поскольку такие сны необходимы для достижения его цели. Возьмём другого студента. Он делает успехи в учёбе, смел, не боится и никогда не обманывает. Его сны тоже можно угадать. Перед экзаменом ему будет сниться, что он взбирается на высокую гору, вид с вершины горы его так восхищает, что он просыпается. Так проявляется его жизнь, и можно понять, как сон отражает его цель, что он хочет достичь. А бывает, человек связан ограничениями и может идти вперёд только до определённого момента. Такому человеку снятся границы и ситуации, в которых он не может избежать каких-то людей, каких-то проблем. Ему часто снится, что его преследуют, что на него кто-то охотится. Прежде чем мы перейдём к следующему типу сновидений, стоит отметить, что психолог не впадает в уныние, услышав от пациента: "Я не запоминаю снов, поэтому мне нечего вам рассказать, но я могу их придумать". Психолог знает, что его фантазия не может создать ничего выходящего за рамки стиля жизни. Выдуманные сны ничем не хуже подлинных, которые он вспоминает, поскольку воображение и фантазия тоже являются выражением стиля жизни. Чтобы выражать стиль жизни человека, воображению не обязательно буквально копировать реальные физические движения. Например, есть такой тип человека, который живёт больше в фантазиях, чем в действительности. Такие люди очень трусливы днём, но во сне проявляют львиную храбрость. Но проявление, указывающее на то, что такой человек не хочет заканчивать свою работу, у него всё равно обнаружится, и они будут вполне очевидны даже в его молодецких снах. Смысл сновидения проложить путь к цели превосходства, то есть путь к личной цели стать первым. Все симптомы, движения и сны является своеобразной тренировкой, позволяющей ему отыскать эту главенствующую цель: быть центром внимания, центром доминирования или избежать. В снах не надо искать логику, они не выражают истину. Сон нужен для создания определённого чувства, настроения или эмоции, а его тёмные места объяснить полностью невозможно. Но с этой стороны сон отличается от жизни на его и настоящих действий только степенью проявления, а не сутью. Мы видели, что реакции психики на жизненные проблемы соотносятся с личной схемой жизни. Они не укладываются в установленные логические рамки, хотя наша цель как раз состоит в том, чтобы ради социального взаимодействия они всё больше и больше этим рамкам соответствовали. И если мы более ни считаем единственной возможной жизнью жизнь наеву, жизнь во сне перестаёт быть загадкой. Она становится дальнейшим выражением жизни реальной, с её изменчивостью, бурлением фактов и эмоций. Исторически сны всегда были окутаны тайной для примитивных народов, традиционно прибегавших к пророческим толкованиям. Считалось, что сны предвещают грядущие события. Отчасти это было правдой. Действительно, сон это своеобразный мост Соединяющий проблему, с которой сталкивается сновидец, с конечной целью. В этом контексте сон часто сбывается, потому что сновидец тренирует во сне свою роль и таким образом приближает реализацию своей цели. Если перефразировать, в сновидениях обнаруживается та же взаимозависимость, что и в жизни наяву. Если человек умён и проницателен, он сможет предвидеть будущее, неважно Анализирует он свою жизнь на его или сны. При этом он просто ставит диагноз. Например, если кому-то снится, что умер знакомый, и человек действительно умирает, скорее всего, это предвидел врач или близкий родственник. Человек, который видел этот сон, обдумывал всю ситуацию во сне, забывая о ней наяву. Идея о пророческой сути снов именно потому, что в ней отчасти содержится правда. простое суеверие. Обычно за неё цепляются люди нечуждые и других суеверий, а ещё отстаивают те, для кого важно создать впечатление, что они пророки. Чтобы развеять эти суеверия и окружающую сны тайну, нужно, конечно, объяснить, почему большинство людей не понимают собственные сны. Всё дело в том, что мал кто знает и понимает себя самого даже в обычной жизни. Мал кто обладает способностью к рефлексии и самоанализу. дающим возможность видеть, куда человек идёт. А анализ сновидений, как мы уже говорили, дело более сложное и запутанное, чем анализ поведения в обычной жизни. Поэтому неудивительно, что он выходит за рамки возможностей большинства людей, и также неудивительно, что из-за своего неведения они обращаются к шарлатанам. Понять логику сновидений можно, сравнив её не напрямую с действиями в обычной жизни, а с описанным в предыдущих главах Явлением реализации личного частного интеллекта. Слушатель помнит, как мы описывали установки преступников, трудных детей и невротиков, как они создают определённое чувство, настроение или атмосферу и убеждают себя в том или ином факте. Убийца, например, оправдывает себя, рассуждая так: этому человеку нет места в этой жизни, поэтому я должен его убить. Подчёркивая у себя в голове мысль о том, что места на земле недостаточно, он создаёт определённое чувство, которое подготавливает его к убийству. Такой человек может найти для себя и следующий аргумент. У кого-то есть хорошие брюки, а у него нет. Он придаёт огромное значение этому обстоятельству и начинает завидовать. Его цель превосходства состоит в обладании красивыми брюками. И в результате может оказаться, что ему снится сон, вызывающий определённую эмоцию, которая приведёт к достижению цели. Примером этому мы видим в хрестоматийных снах. Например, в снах Иосифа, описанных в Библии. Ему снилось, что все вокруг перед ним склонились. Теперь мы понимаем, как этот сон встраивается в эпизод с разноцветными одеждами и с изгнанием братьями. Другой известный сон Сон греческого поэта Симанида, которого пригласили в Малую Азию читать лекции. Он сомневался и постоянно откладывал поездку, хотя его ждал пришвартованный в гавани корабль. Друзья пытались уговорить его поехать, но безуспешно. А затем Симаниду приснился сон. Ему явился мертвец, которого он однажды нашёл в лесу, и сказал: "Ты проявил добродетельность и позаботился обо мне в лесу". Поэтому я предупреждаю тебя, чтобы ты не ехал в Малую Азию. Проснувшись, Семониц сказал: "Я не поеду". При этом он не хотел ехать ещё до того, как увидел сон. У него просто возникло определённое чувство или эмоция, что подтвердило вывод, к которому он пришёл заранее, хотя он и не понял собственный сон. А если человек всё понимает, то ему ясно, что он сам рождает некую фантазию с целью самообмана, результатом которой является желаемое чувство или эмоция. Часто люди запоминают из всего сна только это. Анализируя сон Симонида, мы подходим к еще одному моменту. Какой должна быть процедура толкования снов? Во-первых, следует иметь в виду, что сон – отчасти проявление творческой силы человека. Симонид – Во сне применил фантазию и выстроил последовательность определенных звеньев. Он выбрал происшествие с мертвецом. Почему поэт из всего своего опыта выбрал переживания, связанные с мертвецом? Очевидно потому, что его чрезвычайно волновали мысли о смерти, ведь его ужасала одна только мысль о плавании на корабле. В те времена морское путешествие по-настоящему было опасно, поэтому Симонит не мог на него решиться. Скорее всего, он боялся не только морской болезни, но и того, что корабль может затонуть. Результатом навязчивой мысли о смерти стал всплывший во сне эпизод с мертвецом. Если мы применяем подобный анализ ко снам, их толкование перестаёт быть слишком сложным. Не следует забывать, что выбор картинок в воспоминаний и фантазий указывает направление, в котором движется разум человека. Он показывает предпочтения становиться И в конце концов можно понять цель, к которой тот хочет прийти. Возьмём к примеру сон одного женатого мужчины, которого не устраивала его семейная жизнь. У него было двое детей, но он всё время переживал, что жена о них не заботится и излишне интересуется посторонними вещами. Он постоянно отчитывал за это жену и пытался её переделать. Однажды ночью ему приснилось, что у них родился третий ребёнок. Ребёнок потерялся. Его не смогли найти. А этот мужчина во сне распикал жену за то, что она за ним не усмотрела. Здесь прослеживается его склонность. Он боялся, что может потеряться один из уже родившихся детей. Но смелости вставить кого-то из них в свой сон не хватило, и он выдумал третьего, которого и вынудил заблудиться. Следует отметить ещё один нюанс. Он любил своих детей, И не хотел, чтобы они потерялись. А ещё он чувствовал, что жена перегружена двумя детьми и не смогла бы заботиться о троих. Третий ребёнок во сне погибнет. Отсюда вытекает ещё одна проблема толкование, которое звучит так: нужно мне заводить третьего ребёнка или нет? Настоящим результатом его сна было то, что он создал эмоцию, направленную против жены. Никто из детей не потерялся, но с самого утра, просыпаясь, он её критиковал и был враждебно к ней настроен. Люди часто по утрам встают не в духе, спорят и ко всему придираются, и всё из-за эмоции, порождённой ночным сном. Их состояние похоже на опьянение и мало чем отличается от состояния меланхолии, когда пациент отравляет себя мыслями о поражении, смерти и о том, что всё потеряно. Также понятно, что этот человек выбирал ситуации, в которых он проявлялся лучше. Например, я забочусь о детях, а моя жена нет, поэтому один из них заблудился. Так во сне раскрывается его склонность к доминированию. В современном толковании снов около 25 лет первым сновидения стал анализировать Фрейд, который считал их удовлетворением детских сексуальных желаний. Мы не можем с этим согласиться. Ведь если сны являются таким удовлетворением, то в рамках удовлетворения сексуальных желаний можно выразить всё, что угодно. Любая мысль проходит этот путь, поднимаясь из глубин подсознания в сознание. Поэтому постулат сексуального удовлетворения ничего конкретно не объясняет. Уже Фрейд предположил, что здесь замешано желание смерти. Но несомненно, последние упомянутый сон нельзя объяснить таким образом. Поскольку нельзя сказать, что отец хотел, чтобы его ребёнок потерялся и умер. Правда в том, что особой формулы, объясняющей сновидения, не существует. Есть лишь общие положения о единстве психики и об особом аффективном характере сновидений, что мы уже обсудили. Их аффективный характер, как и сопровождающий его самообман, весьма разносторонняя тема. Например, в осне чрезвычайно много сравнений и метафор. Сравнение одно из лучших средств обмануть и себя, и других. Можно быть уверенным, если человек оперирует сравнениями, ему кажется, что он не сможет убедить вас посредством реальных фактов и логики. Он хочет повлиять на вас бесполезными и надуманными сравнениями. Обманывают даже поэты, но они делают это с целью доставить удовольствие и их метафоры и поэтические сравнения нам вполне по душе. Однако эти средства специально предназначены для того, чтобы повлиять на нас сильнее обычных слов. Метафора, например, Гомера, которой он описывает армию греческих воинов, бегущих через поле, подобно львам, не обманет нас в спокойном и здравом расположении духа. Зато если у нас поэтический настрой, она, несомненно, нас пьянит». Автор заставляет нас поверить, что обладает чудесной силой. Ему бы это не удалось, если бы он просто описал одежду, которую носили солдаты, и оружие, которое было у них в руках и так далее. То же самое мы наблюдаем и когда человек не может что-то объяснить. Если он видит, что убедить вас не получается, то прибегает к сравнениям. Такое использование сравнений, как мы уже сказали, ведёт к самообману. И именно поэтому это так ярко проявляется в выборе картинок и образов во снах. Это своеобразный художественный способ одурманить самого себя. Тот факт, что сны пьянят человека на эмоциональном уровне, как ни странно, открывает метод, который позволяет от снов избавиться. Если человек поймёт, о чём он видел сны и осознает, что он сам себя дурманил, он больше не будет их видеть. Исчезнет сам смысл сновидений. По крайней мере, так обстоит дело с автором этих строк, который перестал видеть сны, как только понял, что они означают. Кстати, для эффективных результатов осознание должно сопровождаться полным эмоциональным преобразованием. В нашем случае осознание было вызвано последним сном. Он приснился во время войны В связи со своими обязанностями автор этих строк очень старался не допустить отправки одного человека на опасную линию фронта. Во сне ему показалось, что он кого-то убил, но он не знал кого. Мысль: "Кого же я убил?" не давала ему покоя и грызла до изнеможения. Но всё дело было в том, что его одурманила идея приложить как можно больше усилий и выгадать для того солдата наиболее щадящие условия, чтобы он избежал смерти. Эмоции, вызванные сном, должны были способствовать этой идее, но поняв хитросплетения своего сна, он вообще перестал их видеть. Ему не нужно было больше себя обманывать, чтобы делать то, что исходя из логики он бы хотел сделать или не сделать сам. Сказанное ранее можно посчитать ответом на часто задаваемый вопрос: почему некоторые люди не видят сны? Эти люди не хотят обманывать себя. Действие и логика составляют их суть, и они готовы решать свои проблемы. Люди этого типа, если и видят сны, часто тут же их забывают. Они забывают сны так быстро, что им кажется, что они вовсе их не видели. Отсюда вытекает теория о том, что мы всегда видим сны, но забываем большую их часть. Если принять такую теорию, то факт, что некоторые люди никогда не видят снов, будет истолкованен иначе. Тогда они станут людьми, которые видят сны, но всё время их забывают. Автор этих строк не принимает такую теорию. Он скорее верит, что есть люди, которые вообще не видят снов, а ещё есть сновидцы, которые время от времени их забывают. Суть самой теории такова, что её трудно опровергнуть, но быть может, бремя доказательства следует возложить на тех, кто предложит новую теорию. Почему нам иногда снится один и тот же сон? У этого любопытного факта нет однозначного объяснения. Однако благодаря повторяющимся снам можно понять более ясно выраженный стиль жизни. Такой повторяющийся сон недвусмысленно и безошибочно указывает, в чём заключается личная цель превосходства. Если сны очень длинные и затянувшиеся, нужно сделать вывод, что сновидец ещё не готов. Он ищет мост Ведущие от проблемы к достижению своей цели. Поэтому лучше всего объясняются сны короткие. Иногда сон состоит всего из одной картинки, пары тройки слов, и по нему очевидно, как сновидец пытается найти короткий путь, чтобы обмануть самого себя. Нашу дискуссию можно завершить проблематикой самого сна. Очень многие люди задаются бессмысленными вопросами. Они полагают, что состояние сна противоположно бодрствованию, и что сон брат смерти. Но такие взгляды ошибочны. Сон не противоположность бодрствованию, а скорее его степень. Нельзя сказать, что когда мы спим, мы не живём. Наоборот, во сне мы думаем, во сне мы слышим. Во сне обычно проявляются те же склонности, что и в жизни наеву. Например, есть матери, которых не разбудишь никаким уличным шумом, но стоит детям хоть чуточку шевельнуться, как они тут же вскакивают. Мы видим, что их интерес действительно просыпается. А ещё тот факт, что мы не падаем с кровати, показывает, что во сне мы осознаём границы. Наша личность выражается и ночью, и днём. Это объясняет явление гипноза. То, что суеверие выдаёт за магическую силу в большинстве случаев, всего лишь разновидность сна. Это особая разновидность при которой один человек хочет подчиниться другому и знает, что тот, другой, хочет его усыпить. Простой формой того же самого являются родительские слова: "Всё, хватит, надо спать", и дети слушаются. При гипнозе аналогичный результат виден, потому что человек послушный, а лёгкость, с которой он может быть загипнотизирован, пропорциональна его послушанию. Под гипнозом У нас есть возможность заставить человека создавать картины идей, воспоминания, чему в состоянии бодрствования препятствовали бы его зажимы. Требуется лишь послушание. Применив этот метод, мы можем найти выход. Какие-то ранние воспоминания быть может позабыты. Однако как терапевтический метод, как метод лечения, гипноз имеет и опасную сторону. Автор этих строк гипноз не жалует и применяет только тогда, когда больной больше ни на что не надеется. Можно обнаружить, что люди под гипнозом довольно мстительны. Вначале они преодолевают свои трудности, но стиль жизни особенно не меняют. Это похоже на наркотик. Действие гипноза исключительно механическое, истинная природа человека остаётся незатронутой. Если мы действительно хотим помочь человеку, нужно придать ему мужество уверенности в себе, научить лучше понимать собственные ошибки. Гипноз этого не делает, и его следует использовать в исключительно в редких случаях.